составляла 244 метра. Правда, следует отметить, что яркость солнца в тот майский день была чрезвычайно высокой — 3950 килоджоулей на квадратный метр.